Основы тартароведения. Продолжение. Текстовый источник находится на ресурсе tartaria.info. Автор публикации – тадыкчанский в явном мире Андрей Голубев. Хазария. Уроки древнегреческого. Рассмотренный документ дает нам возможность ответить на многие вопросы, но одновременно порождает и новые. Те вещи, которые были очевидны для автора и его современников настолько, что ему в голову не приходило пояснять, что это означает, являются для нас сегодня совершеннейшей загадкой. Например, неясно используемая схема датировки в летописи. Даты событий указаны автором в соответствии с Могулским календарем, который короче Юлианского на 603 года. При этом нигде не встречается упоминание о том, какое именно событие послужило начальной точкой отчета для этого календаря. Для того, чтобы читателю было проще ориентироваться в хронологии, переводчик на полях дублировал даты в соответствии с юлианской системой летоисчисления. И выглядело это так. Лето благ 1248. Сегодня нам уже стало понятно, что формулировка от Рождества Христова появилась уже в XX веке, хотя большинство уверено, что так говорили и тысячу лет назад, а оказывается, что это заблуждение. В России вплоть до создания СССР применялась двойная датировка. Первой указывалась дата в соответствии с юлианским календарем. Вот пример. В лето благости 1861, а следом писалось в лето 7369 от сотворения мира. До введения европейской системы летоисчисления в 1700 году в России также использовали двойную датировку, но вместо лето благости писали, в лето от воплощения Бога Слова. С этим еще как бы понятно. Русские считали Иисуса земным воплощением единого Создателя Всего Сущего Бога по имени Слов. А вот что подразумевали, говоря о лете благости. На мой взгляд, ответ может крыться в том, что на самом деле на Руси широко был распространен зороастризм, о чем очень не любят говорить христиане. О подтверждений тому имеется масса, в том числе и в архитектурных элементах и письменных упоминаниях. Слово «зороастризм», скорее всего, нашим предкам было неведомо. Поэтому эта религия называлась просто «благая вера». Именно потому, что огнепоклонниками были большинство русских князей, причисленных к лику святых, таких как Александр Невский, Игорь Черниговский, Роман Рязанский и так далее. Все привычно говорят о них «благоверные», даже не задумываясь о том, почему именно их назвали «благоверными» а их потомков уже никогда не награждали подобным эпитетом. Поэтому есть все основания для предположения о том, что лето благости – это формулировка, имеющая явный смысл и значение для тех, кто ее использовал, и совершенно непонятно нам. И вполне вероятно, что это связано с еще одной страницей нашей истории, которую удалили напрочь неудосужившись переписать. Они просто забыли, чтобы не портить такую стройную, тщательно выстраиваемую на протяжении 20 века систему мифов о тысячелетии крещения Руси. В общем, мы сталкиваемся с обычным явлением, когда автор, описывая события, произошедшие в истории его родины, не считает должным разъяснять очевидные для него вещи. Например, если любой из нас возьмется за описание последних лет существования Советского Союза, то ему в голову не придет подробно объяснять, что такое клуб, чирик до зарплаты, лом, толкучка и многое другое. Между тем, значение этих слов необходимо пояснять не только иностранцам, но и тем, кто родился в России после 90-х годов прошлого века. А для иностранца такие детали непременно являются культурным открытием, и он в своих описаниях не сможет обойти их стороной. Именно потому для нас наибольшую ценность представляют воспоминания иноземцев о Тартарии, чем летописи тех, для кого эта страна являлась родной. Одним из таких фундаментальных письменных исторических памятников является путешествие в восточные страны Вильгельма де Рубрук в лето благости 1253 Фламандский монах-францисканец, заручившись письмом Людовика IX, отправился в Тартарию проповедовать католическую веру среди диких язычников тартар. Во время путешествия непрерывно вел записи и отсылал своему королю письма. Все это и превратилось впоследствии в книгу, которая была переведена на многие языки и издавалась огромными тиражами. Но, в отличие от родословной истории о татарах, до наших дней сохранилось не так уж много экземпляров. Во всех справочниках и энциклопедиях сказано, что он совершил путешествие в Монголию. Даже карта с маршрутом миссии прилагается – И это тот самый случай, когда историки даже не пытались прикрыть беззастенчивую ложь хотя бы косметическим ремонтом. Они просто дали собственную трактовку написанному, не пытаясь изменить сам текст. Тем ценнее этот документ для нас. Итак, расскажу о самых интересных, на мой взгляд, фактах, которые заставляют заново переосмысливать всю историю средних веков. Гильонг которого в других вариантах перевода называют Вильгельмом, Рубрук, прибыл в Херсонес, то есть Севастополь, в мае 1253 года на корабле. По пути из Константинополя, следуя вдоль западного побережья Черного моря, незадолго до прибытия в Крым он упоминает дивный остров, на котором стоит храм потрясающей красоты который, как ему сказали моряки, был построен не людьми, а ангелами. О чем идет речь, понять трудно. Но одним из островов на пути миссии, на котором могли существовать какие-либо строения, мог быть Змеиный остров. Учитывая тот факт, что на этом острове мало кто из простых смертных бывал, во времена СССР там базировался спецназ Черноморского флота. Можно предположить, что на нем на самом деле могли сохраняться следы, оставленные неизвестной цивилизацией, о которых широкому кругу общественности знать не обязательно. А может быть, Гелем видел остров Георгиевская скала? Скала Святаго Явления. Надводная скала в виде маленького острова в полтора километрах К востоку от оконечности мыса Фиолент, в 140 метрах от берега Яшмового пляжа, в Балаклавском районе Севастополя. Название получило от того, что по преданию в 891 году здесь терпящим бедствие греческим рыбакам явился святой Георгий Победоносец. На скале была найдена его икона. И в том же году на побережье основан Свято-Георгиевский монастырь. Трудно не связать упоминание об этом острове с оговоркой монаха, которая звучит в его рассказе немного позднее. Он говорит, что на севере Турции есть город Трапезунт, Трабзон Турция, который подчиняется тартарам, а правит им царь по имени Гвидо который является потомком всех царей константинопольских. Как тут не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина с его островом Буяном и князем Гвидоном. Из Севастополя Гелем отправился в усть Танаиса, то есть Дона, где стоял крупный портовый город Солдайя. Вне всяких сомнений, портовым был в то время Азов. В Солдаю пребывали все корабли с грузами и путешественниками, следующими в Русию и далее северные страны. Также русы на своих кораблях везли из этого порта меха, Настаев, Белок, Куниц, Соболей, Ткани из Шелка и Бумазеи, то есть Хлопка, а также душистые корни Синополь то есть Синоп и Константинополь, то есть Стамбул. Земли к востоку Солдаи, живущие на побережье греки, называли Касарией, что значит Цезария. Кесария. Под этим именем известны многие древнеримские города. Кесария – Кападокийская, ныне город Кесири в Турции. Кесария – Ливанская, ныне деревня Арка в Ливане к северо-востоку от города Триполи. Кисария Мавританская, ныне город Шаршал в Алжире и так далее. Это очень примечательный факт, который может оказаться ключом к разгадке тайны, над которой бьется уже не одно поколение историков. Куда и как исчезла легендарная Хазария? Если читать повествование де Рубрука, то становится ясно, что никакого государства Хазария на самом деле не существовало, а история иудейского каганата существует только в головах славянофобов, которые выдают желаемое за действительное, сочиняя мифы про татаро-монгольское иго и вековую зависимость Руси от хазарского каганата. И это все ради одной единственной цели убедить всех в том, что славяне во все времена были чьими-то рабами. Гильем же ни разу в своих записках не упоминает ни о каких упоминаниях про хазар. Ни тем более не встречал их живых. Все, кого он видел на пути, От Салдаи до Ателлы, то есть Астрахани, были только русы и Тартары, и те из них, которые живут в области Зикия, то есть Черкесская Тартария, ныне Адгея, и не подчиняются никому. При этом он уточняет, что называть их тартарами ему не рекомендовали еще по прибытии на дон. Дело в том, что сами себя представители этих племен называют магулами, и для них считается обидным, что приезжие называют тартарами всех подряд без разбору. В то время как тартары это народ, который хоть и родственный магулам, но все-таки другой. Ситуация для нас вполне понятная. Точно так же многие эстонцы или белорусы обижаются, если иностранцы называют их русскими. Но что поделать, если для всего мира мы все здесь русские? Кстати, знаменитый офтальмолог Эрнст Мулдашев, будучи башкиром по рождению, не стесняется быть русским. И сам о себе говорит. В первую очередь я русский мужик, а потом уже башкир. Ахазары или Кассары – это, скорее всего, искаженное название донских могулов, которые русы заимствовали от местных греков. Но нам-то теперь понятно, что это не автохтонный этноним, а вульгарное, то есть народное обозначение, распространенное в среди соседних группах племен и народов. Такой же, как макаронник, лягушатник, колбасник или кацап. Итальянец, француз, немец или русский. Любопытно и упоминание о неком правителе по имени Вастаций, который правил землями, расположенными между Доном и Дунаем. Валахия, Склавония, Белая Булгария и земля которой правит Асан. В рукописи говорится о том, что между Херсонесом и Салдаией по берегу Танаисского то есть Азовского моря, на высоких мысах стоят 40 замков, в которых живут готы, и язык их немецкий. Затем Гирьом упоминает церковь Святой Софии в Салдаии где он читал проповедь на вербное воскресенье и поведал пастве о цели своего визита. По сообщениям людей, прибывших в орден из Святой Земли, один из татарских ханов по имени Сартах якобы принял христианскую веру. И главный священник, то есть папа, отправил посольство к нему, чтобы установить с ним мир и заключить договор о взаимопомощи. Тогда люди из присутствующих в церкви посоветовали никому не говорить о том, что он посол, потому что тартары очень подозрительны к тем, кто называет себя послом. По их закону лжепосол подлежит немедленной казни, и обычно они не утруждаются выяснением подлинного статуса путешественника. Априори они каждого считают самозванцем. Затем Дерубрук купил повозки, на которых русы привозят в порт Меха, а также приобрел валов и лошадей на деньги, выделенные самим королем Людовиком. Взял 15-летнего сироту Николая из русов для прислужения и присмотра за лошадьми и валами. На четырех повозках с братом Варфоломием из Кремоны, божьим человеком Туркоманом и купцом Госелем отправились в путь ко двору Сартаха. Еще одно замечание Гелиома де Рубрука, которое почему-то не воспринимается историками за правдивое. Прямо указывает на то, что Европа была отделена от Азии водной артерии. Судя по всему, об остатках этого водораздела и упоминает Рубрук. Он говорит, что к северу от Салдаи за гористыми местностями, к северу тянется по равнине, наполненной источниками и ручейками, очень красивый лес. А сзади этого леса простирается огромная равнина, которая тянется на пять дневных переходов до конца этой области к северу. Там она осуживается. Имея море с востока и с запада так, что от одного моря до другого существует один большой перекоп. На севере этой области находится много больших озер, на берегах которых имеются соляные источники. Вода из них попадает в озеро, образуя соль, твердая как лед. Из этих солончаков, батухан и сортах – получают большие доходы. Со всей Руси ездят туда за солью и со всякой нагруженной повозки дают два куска хлопчатой бумаги, стоящих пол и перпера. Морем также приходит за этой солью множество судов, которые все платят пошлину по своему грузу. Таким образом, в истории появляется еще один царь Соломон, То есть хан Батый, который, подобно Сулейману Великолепному, создал свое состояние, владея соляными копями. Жилище Кочевых Тартар Первыми тартарами, которых повстречали на третий день пути миссионеры, двигавшиеся от азова на восток, были кочевники. Первое, что поразило миссионера при встрече, это устройство передвижных домов Тартар. Вот как он сам их описывает. Дом, в котором они спят, они ставят на колеса из сплетенных прутьев. Стенами его служат прутья, сходившиеся кверху в виде маленького колеса из которого поднимается высь шейка, наподобие печной трубы. Ее они покрывают белым войлоком. Чаще же пропитывают также войлок известкой, белой землей и порошком из костей, чтобы он сверкал ярче. А иногда даже берут они черный войлок. Этот войлок около верхней шейки они украшают красивой разнообразной живописью. Перед входом они также вешают войлок, разнообразный от пестроты тканей. Именно они свешивают цветной войлок или другой, составляя виноградные лозы и деревья, птиц и зверей. И они делают подобные жилища настолько большими, что те имеют иногда 30 футов ширину. Именно я вымерил однажды ширину между следами колес одной повозки в 20 футов. А когда дом был на повозке, он выдавался за колеса, по крайней мере, на 5 футов с того и другого бока. Я насчитал у одной повозки 22 быка, тянущих дом. 11 в один ряд вдоль ширины повозки и еще 11 перед ними. Ось повозки была величиной с мачту корабля, и человек стоял на повозке при уходе в дом, погоняя быков. Судя по всему, это были не какие-нибудь кибитки, а практически полноценные дома, только мобильные. Кроме того, на повозках размещались сундуки, сплетенные из прутьев, изнутри и снаружи подбитые войлоком и тканями. Женщины украшали эти багажники узорами, цветными лентами и оторочкой из пушнины. В сундуках умещались все необходимые в быту предметы, которые мы храним в комодах, шкафах, буфетах и антресолях. Мечтой многих наших современников является обладание собственным жильем автотрейлером чтобы жить там, где хочется в данный момент. Но автотрейлер, пусть и оборудованный всем необходимым для комфортного проживания, все же остается эрзац-жилищем. А у Тартар это были полноценные просторные дома. У одного владельца насчитывалось иной раз до 200 таких домов. Примечательно, что у каждой из жен Батухана, а их было 26, Был собственный дом на колесах, обычного размера, и по два или три маленьких, которые они ставили рядом с большим домом. Такие маленькие дома использовались как комнаты и предназначались в основном для девушек. Причем в движении одна женщина, даже самая слабая, управляла самостоятельно двадцатью или даже тридцатью повозками. А это, согласитесь, куда сложнее, чем править легковым автомобилем. Вообще, роль женщин у тартар была совершенно иной, нежели в Европе, Малой Азии или Персии. Тартарские женщины имели практически равные права с мужчинами. И разделение их труда было минимальным и скорее символическим. Даже платья мужчин и женщин почти ничем не отличались. Кроме того... Тартарские женщины были невероятно сильно физически выносливы, ловки и искусно владели различными видами оружия. Так же как и мужчины, они носили брюки, ездили верхом по-мужски, обхватив ногами бока лошади, что для европейцев считалось доказательством нецивилизованности, дикости и варварства. Постели Идолы и обряды при употреблении веселящих напитков На стоянке дома ставятся таким образом, чтобы входные двери были обращены к югу А кровать главы семейства оказывалась изголовьем к северу Постель женщины всегда располагается слева от мужчины И входящие в дом не могут повесить свой колчан на женской половине Мужчины всегда находятся в доме у хозяина, только по правую руку от него, то есть на западе. Над изголовьями кровати мужа и жены на стене прибиты куклы из войлока, которые называются «брат господина» и «брат госпожи». Между этими идолами, но гораздо выше, помещается еще одна худощавая фигурка, которая называется «домовым». На полу у ножек кровати госпожи лежит козлиная шкура, на которой стоит маленькая статуэтка в виде женщины, которая обращена лицом ко входу в жилище. А на стене у самого входа со стороны женской половины имеется изображение коровьего вымени. Восточная, она же женская часть дома, обозначена выменем коровы, потому что у тартар... Коров доят только женщины, а поскольку кобыл доят только мужчины, то на их стороне, западной у входа, имеется изображение кобыльего имени. Интересен обряд употребления алкоголя. Это не просто застолье, а священная церемония. Сначала Виночерпий окропляет изображение брата-господина, а затем по очереди все прочие изображения. Затем он выходит из дома и кропит на юг, славя при этом огонь. Потом он также кропит на восток и на запад, славя воздух и воду, каждый раз становясь на одно колено и кланяясь. Потом поминает умерших предков, обратясь на север. Только после этого глава дома берет в руки чашу и отливает какую-то часть напитка под ноги. Славя мать землю. В том случае, если он пьет сидя верхом на коне, он льет напиток не на землю, а на гриву коня. Только после этого господин отпивает первый глоток. При этом все присутствующие громко выкрикивают слово да Вот почему русские поднимая бокалы, говорят: Поехали или Давай. Ведь ГА, как известно. Это общая для многих языков частица, обозначающая движение. В русском языке таких слов великое множество. Например, «но» – часть тела, предназначенная для движения. «Бродяга» – человек, который за еду или подарки переправлял заезжих в незнакомую местность, с берега на берег реки в очер «Очерга» – от татарского что значит переводить, переносить, пихать, вытаскивать. Отсюда же и этимология слова «кучер» и так далее. Но самое интересное слово, на мой взгляд, которое дошло до нас издревле и также имеет частицу «га», это «телега». Нас искренне убеждают в том, что слово «теле» – древнегреческое, означает «далеко». Так что получается, что древние русы позаимствовали это слово у древних греков потому, что своего понятия далеко не существовало. Так что ли получается? Когда из иностранного языка заимствуется какое-либо слово, обозначающее понятие, аналога которого не существует в родном языке, то это понятно. Например, В абхазском языке отсутствовали аналоги собственных понятий «магазин» или «театр», о которых они узнали впервые от русских. Поэтому сегодня в Абхазии на вывесках указанных заведений написано «А магазин» и «А театр». И я всерьез полагаю, что утверждение о том, что греки одарили мир такими именами, как Андрей или Дмитрий, должно и нужно подвергать сомнению. Очень может быть, что все было в точности до наоборот. Когда создавали древнегреческий язык, к заимствованным из других языков словам просто добавляли окончание из, ус и так далее. Так появились Андреас и Диметриус. А раз так, то и слово «теле» вполне могло быть либо заимствованным, либо общим словом для различных языков. Ведь по меньшей мере странно было бы предположить, что слово «телега» далеко вести было привезено из-за моря. Разве истории на Руси не существовало понятие «далеко»? А вот с магулами нас роднит величайшее число традиций, в том числе и такая, как запрет для домочадцев и гостей прикасаться к еде и напиткам ранее главы семейства. Она для нас и по сей день свята, в отличие от представителей западной цивилизации. В тот же момент, как участники ритуала выкрикивают «Га!», по словам Деру Брука, гитарист ударяет по гитаре. Тогда все пьют и начинают хлопать в ладоши. К сожалению, он не оставил описания того инструмента, который он называет гитарой. Им с одинаковым успехом могли являться думбыра, мандолина, гусли и даже балалайка. Зато сохранились сведения о том, что именно пили тартары во время первого обряда на котором присутствовал Гильонде Рубрук, подавали пиво из риса, проса и ячменя, а также медовуху. Все напитки пришлись ему очень по вкусу. И тут мы в который раз встречаем грубые несовпадения с современными сведениями, изложенными в учебниках истории. Считается, что рис оказался на территории современной России только в середине, восьмого века, когда его завезли из персидского похода донские казаки. И назывался в то время рис якобы сарацинским, то есть сорочинским, пшеном. Однако в целом ряде источников, на которые ортодоксальные историки предпочитают не ссылаться, имеются сведения о том, что рис был широко распространен на Руси За несколько веков до указанного персидского похода тоже относится и к кукурузе. Нас постоянно убежают в том, что маис или кукуруза была завезена в Европу после открытия Колумбом Америки. Между тем, имеются сведения о том, что задолго до плавания Колумба в Персии уже выращивали кукурузу и ею торговали на базарах Самарканда и Бухары еще во времена правления Тамерлана. ЧЕМ ПИТАЛИСЬ ТАРТАРЫ Миссионер рассказывает о том, что тартары едят всякую падаль. Оно и понятно – обилие мяса в рационе кочевников в самых различных видах и приготовленного непривычными для европейцев способами казалось ему странным и совершенно нецивилизованным. Однако, из его же слов следует, что меню тартар было очень разнообразным и по нашим современным меркам изысканным. То, что францисканскому монаху, привычному к каше, сухарям и мускатному вину, казалось варварской пищей, сегодня могут позволить себе только обеспеченные граждане. Потому что суджук, махан, махан – тот же хамон, только из конины, луканка, буженина, карбонат, сыровяленые и сырокопченые колбасы – все это теперь стало деликатесами, которые могут позволить себе немногие и не каждый день. Летом же, когда жарко и высококалорийная пища не требовалась в большом количестве – тартары отдавали предпочтение молочным продуктам. Из молока коров, коз, верблюдов и лошадей они делали невероятно разнообразные продукты, большинство из которых нам сегодня уже неизвестны. В то время, когда на столе преобладали кумыс, различные блюда из творога, самые разнообразные сыры Холодные супы на основе айрана или котыка с овощами и сладкими корнеплодами. Мед, огромное количество разновидностей лапши, блинов и хлебобулочных изделий. Мясо почти не ели, а заготавливали излишки впрок. Для этого из шкур баранов делались бурдюки, которые заполнялись кусками посоленного мяса переложенными душистыми травами и коренями, а потом коптились на холодном дыму целиком, плотно зашитые нитями из жил животных. Не знаю, как на самом деле, но лично мне представляется, что такое блюдо было невероятно вкусным и сегодня могло бы стать сенсацией в самых изысканных ресторанах мира. Ели тартары и практически неприготовленное мясо, Нарезанные тонкими ленточками и подсоленные ломтики мяса вывешивались на солнце, где они, обдуваемые ветром, высушивались за несколько часов. Такие ломтики выкладывали на большие блюда, из которых тартары, усевшись кругом, брали с вилками и с удовольствием ели. Здесь снова мы сталкиваемся с расхождением описаний очевидцев и современных историков. Принято считать, что такой столовый прибор, как вилка, это подарок миру от просвещенной Франции. Якобы в 14 веке королева Франции Жанна Дебре была владелицей единственной в мире вилки. И будто бы, подражая ей французские вельможи, переняли от нее моду пользоваться этим предметом. А простые обыватели не использовали вилок вплоть до середины XIX века. Однако францисканский монах в своем монастыре пользовался вилкой еще в середине XIII. И он был сильно удивлен, что дикие, по его мнению, тартары, пользуются этим предметом ежедневно, повсеместно и вне зависимости от социального статуса. Утверждение о том, что вилка долгое время была привилегией богачей, рушится, как карточный домик. У меня вообще сложилось мнение, что посол цивилизованной Европы писал о Тартарии с таким раздражением и неприязнью только по одной причине. Он позавидовал тому, что в отличие от его мира, где богатые жили совершенно не так, как бедные, В Тартарии даже мужики с бабами жили богаче европейских вельмож и монархов. Бедному монаху, который проповедовал смирение и аскетический образ жизни, попросту было завидно, что язычники, не почитающие Иисуса своим Господом, имели все то, что в западной цивилизации считалось роскошью. И при этом они радовались жизни, не знали нужды ни в чем, жили там, где хотели, путешествовали туда, куда вздумается, не имели господ и вообще вели себя непозволительно вольно. Рецепт приготовления настоящего кумыса. Сперва требуется обратить внимание на то, что слово «кумыс» вероятно более позднего происхождения. В рукописи говорится о кобылье-молоке, называемом Магулами «космос». Неизвестно, есть ли связь между кумысом и древнегреческим «космосом», то есть мир, вселенная. Но на всякий случай лучше этот момент взять на заметку, ибо слишком уж часто нам приходится обращать внимание на «древнегреческий» в кавычках, язык. А ведь, как известно... Трехкратное повторение – это уже не совпадение, а закономерность. Кумыс так полюбился монаху, что он записал подробный рецепт его приготовления. Возможно, он предполагал, что по возвращении на родину он сможет наладить производство этого напитка в Европе. Но поскольку Европа по сей день предпочитает виноградное вино и ячменное пиво, то очевидно, что его бизнес-проект потерпел фиаско. Считаю разумным привести этот рецепт, так как его записал сам Гильем де Рубрук. Самый кумыс, то есть кобылье молоко, приготовляется следующим образом. На двух кольях, вбитых в землю, они то есть могу натягивают длинную веревку. К этой веревке они привязывают около третьего часа дня детенышей-кобылиц, которых хотят доить. Тогда матки стоят возле своих детенышей и дают доить себя спокойно. А если какая-нибудь из них очень не сдержана, то человек берет детеныша и подносит к ней, давая немного пососать. Затем он оттаскивает его, и на смену является доильщик молока. Итак, накопив большое количество молока, которое пока свежее, так же сладко, как коровье, они наливают его в большой бурдюк или бутыль и начинают бить по нему приспособленной для этого деревяшкой. Величина ее внизу с человеческую голову, а внутри она просверлена. Как только они начинают сбивать, молоко, начинает кипеть, как новое вино, и окисать или бродить. И они его сбивают до тех пор, пока не извлекут масло. Тогда они пробуют молоко, и если оно надлежащее остро, пьют. Ибо оно при питье щиплет язык так же, как вино с прибавкой свежего винограда. А когда человек перестает пить, оно оставляет на языке вкус миндального молока и доставляет много приятности внутренностям человека. Слабые же головы даже опьянеет. Также вызывает оно много мочи. Они делают такие для нужд важных господ – каракосмос, то есть черный кумыс. В этом случае кобылье молоко не свертывается. Правилом служит то, что ни у одного животного, если оно не стерильно, молоко не подвергается свертыванию. Если в брюхе кобылицы нет зародыша жеребенка, то молоко кобылицы не свертывается. Итак, они настолько сбивают молоко, что все, что в нем есть густого – Идет прямо на дно, как винная гуща, а то, что чисто, остается сверху, и оно напоминает собою сыворотку или белый виноградный сок. Эту гущу отдавали простым мужикам и бабам. А те, напившись ею, засыпали, потому что она не только пьянит разум, но и оказывает мощное снотворное действие. При производстве кумыса вырабатывается много жирного сливочного масла, которое невозможно употребить в пищу сразу же, до тех пор, пока оно не прогоркло. Поэтому масло варили долго и уже топленым заливали в бурдюки. Зашивали нитками и в таком виде оно сохранялось достаточно долго вплоть до нового лета. Другим продуктом, который вырабатывался при изготовлении кумыса, был творог. Количество творога также было столь велико, что имелась необходимость его консервации впрок. Делалось это весьма просто. Творожную массу обильно сдабривали солью, добавляли пряных трав или семян. Затем небольшие порции плющились в виде крупных таблеток чтобы избавиться от влаги и высушивались на горячих камнях под солнцем на продуваемой ветром площадке. Такие таблетки из высушенного творога, твердые, как сухари, хранятся сколь угодно долго и являются великолепным сухим пайком для пастухов, воинов и путешественников во время длительных походов. Мешочка, притороченного к поясу всадника – Хватало на много дней пути, чтобы перекусывать на ходу, не спешиваясь, когда требовалось передвигаться быстро, без остановок, требующихся для приготовления пищи. Нечто подобное до сих пор сохранилось в кухне среднеазиатских республик под названием Курт. Правда, формируются кусочки творога, замешанного на катыке разновидность кефира в виде шариков, и не содержат никаких специй, кроме поваренной соли. Особенности национальной тартарской охоты. Богатые могулы имеют на юге собственные поместья, из которых им зимой доставляют проса и муку. А простые мужики получали все это в обмен на мясо, меха и кожу. Кроме мяса домашнего скота, в тартарии много едят различных грызунов. Пойманных сапсанами и кречтами мышей и крыс, отдавали на корм ловчим птицам. А вот сони, сурков, сусликов и кроликов, которых в степи водятся в изобилии, могулы ловили сотнями. Гийом Рубрук упоминает и о зайцах с длинными, как у кошки, хвостами, с черными и белыми волосами которые нечасто, но встречались во времена его путешествия. Кроме того, монах говорит о великом множестве других видов мелких зверьков, названий которых он даже не знает, но в которых прекрасно разбираются местные. Из всех из них приготавливались разнообразные кушания. Охотились могулы и на диких газелей и ослов, которых водилось в изобилии, а также на совсем экзотических для европейца зверей. Например, монах упоминает диковинного Аркали, который похож на барана, но намного больше, и рога его загнутые далеко назад, столь велики и тяжелы, что поднять одной рукой их Гильому так и не удалось. Для флорентийца это чудо. Чудо, конечно, но мы-то понимаем, что упомянуты им аркали – это всего-навсего архар. Крупных животных магулы добывали преимущественно с помощью луков и стрел, а на мелких охотились при помощи ловчих птиц, чего на родине монахов встречать не доводилось. Кроме того... Объектами охоты были многочисленные пушные звери, шкуры которых шли на изготовление одежды. Меха привозят в основном из Катая, Великой Волгарии, Казанского царства, Паскатира, Башкирии, Великой Венгрии, Чувашии, Московии, Русии и других северных провинций а бумажную материю, золотую и шелковую, доставляют из Персии и других южных стран. Меха требуется для пошива зимних одежды и обуви, каких во Флоренции Гильом никогда не видел. Для него в диковинку оказалось, что в Тартарии носят две шубы сразу, одну мехом внутрь, а другую мехом наружу. Эти шубы шьют из выделанных мягких шкур медведей, волков, лисиц и из шкур павианов. Каких зверей монах назвал павианами – большой секрет. Тем не менее, что написано пером, как известно, не вырубить топором. Отнесем этот факт как одно из заблуждений Божьего человека, у которого могла закружиться голова от обилия экзотики в мире, в котором он очутился. А методы охоты на зверей, согласно свидетельству монаха, не изменились и по сей день, за исключением оружия охотников. Добыча зверя производилась классическим методом загонной охоты, когда... Выставлялись номера стрелки в засаде, а загонщики шли цепью по лесу. Криками, стуком, деревянных колотушек и дудением в рожки создавали шум и выгоняли всех зверей из леса прямо под стрелы номеров. С текстом данной статьи вы можете ознакомиться на ресурсе tartaria.info. Автор публикации Кадыкчанский. Продолжение следует.